но еще больше – на инстинктивном недоверии к развитию событий после баррикад 1848 года и их парламентских последствий. В отношении последних у меня и у моих политических друзей создалось впечатление, что руководящие лица в парламенте и печати частью сознательно, большей частью несознательно поддерживали и выполняли программу «Все должно быть разрушено» и что тогдашние министры не те люди, которые могли руководить движением или сдерживать его. Моя точка зрения по этому вопросу в основном не отличалась тогда от присущих еще в настоящее время членам парламентских фракций взглядов, основанных на приверженности к друзьям и недоверии или враждебности к противникам. В жизни фракции еще и теперь господствует убеждение, что противнику во всем, чтобы он не предпринимал, свойственно в лучшем случае ограниченность, а вероятнее всего злонамеренность и бессовестность. Господствует также нежелание расходиться в мнениях и рвать с товарищами по фракции. В то время убеждения, на которых основаны такие опасные для жизни государства явления, были значительно живее и честнее, чем в настоящее время. Противники мало знали тогда друг друга. С тех пор, за 40 лет, они имели возможность ближе узнать друг друга, ибо персональный состав партийных руководителей меняется обычно медленно и незначительно. Тогда обе стороны действительно считали друг друга либо глупыми, либо дурными людьми. Действительно имели те чувства и убеждения, которыми они в настоящее время лишь маскируются с целью влиять на избирателей и на монарха. Потому что эти чувства и убеждения составляют часть программы, во имя которой люди стали служить определенной партии, попали в нее, поверив в ее правоту и доверившись ее вождям. Политический карьеризм играет в настоящее время большую роль в жизни и деятельности фракции, чем 40 лет назад. Тогда убеждения были искренние и бесхитростнее, хотя страсти, ненависть и взаимное недоброжелательство фракций и их вождей, готовность жертвовать интересами страны ради фракционных интересов, развиты в настоящее время, вероятно, сильнее. При всех обстоятельствах черт ничего не теряет. Правда, византинизм и лицемерные спекуляции на симпатиях короля имели некоторое распространение среди небольшой части высших кругов, Но в парламентских фракциях борьба за милость двора еще не была в ходу. Вера в могущество королевской власти в большинстве случаев ошибочно расценивалась ниже, чем вера в собственное значение. Ничего так не боялись, как прослыть раболепствующими или прислуживающимися. Одни стремились по собственному убеждению укреплять и поддерживать королевскую власть. Другие полагали, что благо их самих и страны состоит в борьбе против короля и в его ослаблении. Это доказывает, что если не мощь, то, по крайней мере, вера в мощь королевской власти в Пруссии была тогда слабее, чем в настоящее время. Недооценка могущества короны не изменилась и после того, как оказалось достаточно личной воли такого не очень сильного в волевом отношении монарха, как Фридрих Вильгельм IV, чтобы отклонением императорской короны обезглавить германское движение. Не изменилась она и в результате того, что вспыхивавшие вслед за этим спорадические восстания имевшие целью добиться осуществления национальных стремлений, были легко подавлены королевской властью. Благоприятное положение, создавшееся для Пруссии в короткий период между падением князя Меттерниха в Вене и выводом войск из Берлина, снова, хотя и в более слабой степени, оказалось налицо, когда выяснилось, что король и его армия, несмотря на все допущенные ошибки, еще достаточно сильны, чтобы подавить восстание в Дрездене и осуществить союз трех королей. Революция 1848 года в Австрии началась с восстания в Вене 13 марта. Одним из требований восставших было немедленное удаление австрийского канцлера Меттерниха, вдохновителя не только австрийской, но и всей европейской реакции.